Эльвира, смелик. «Зови меня Шинигами. Мы можем легко простить ребенка, который боится темноты. Настоящая трагедия жизни, когда люди боятся света. Платон. Пролог. Мрачный жнец. Он пришел, доложили Акутникову. Тот удовлетворенно кивнул, провел рукой по начинающим сидеть волосам, словно мысли пригладил и распорядился. «Пусть идет сюда». А сам поднялся с кресла, но так и остался стоять рядом, отделенный от основного пространства комнаты громадой массивного рабочего стола. Дверь открылась, пропуская посетителя. Акудников еще не успел его рассмотреть, как услышал спокойно и твердо произнесенное прямо с порога. «Я не беру заказы на убийство людей». Акудников неосознанно отметил, что ожидал услышать совсем другой голос, какой-то особенный, слишком низкий, с рычащей хрипотцой или, наоборот, тягучий, вкрадчивый, похожий на змеиное шипение. А этот был абсолютно обычным, нормальный человеческий голос». Можно назвать даже приятным, если бы не полное отсутствие интонаций, абсолютная бесстрастность, бездушность. «Я и не прошу никого убивать», сообщил Кудников с едва обозначенной вежливой улыбкой и указал на другое кресло, стоящее напротив. Он специально отодвинул его подальше, на середину кабинета, чтобы как следует рассмотреть гостя. Тот сел, не откинулся на спинку, не забросил ногу на ногу, а чуть подался вперед, уперся локтями в колени. Кисти висели расслабленно, пальцы длинные и тонкие. Изящные руки. С чем там обычно сравнивают? Как у музыканта? Да. Это если смотреть только на кисти. А стоит скользнуть взглядом вверх, По предплечью и плечу сразу понимаешь, насколько своеобразная у него музыка. Нет никаких искусственно накачанных бицепсов невероятных объемов, а вот рельефность – да, хотя тоже весьма сдержанно изящная. Но даже на глаз заметно – каждая мышца тугая и тверда, словно сплетена не из живых волокон, а из скрученной стальной проволоки. Да что руки! А с гораздо большим интересом посмотрел бы на лицо. А вот с этим-то как раз были проблемы. Рукава у надетой на гости черной футболки совсем короткие. Но зато есть капюшон, настолько глубокий, что свисает почти до кончика носа, пряча в тени верхнюю часть лица. Еще и голова немного наклонена вперед. Заметны только несколько ярко-белых прядей да тонкие бледные губы, сжатые в твердую черту. Такое чувство, что глаз у гостя совсем нет. Жутковатые ощущения. Как будто перед тобой собственной персоной мрачный жнец, только еще косу в руки. Недаром одно из прозвищ у гостя — шахат. Имя какого-то из ангелов смерти, кажется, у иудеев. «А ты бы не мог!» Получилось слишком заискивающе, поэтому Акудников не стал договаривать начатую фразу. Сразу перешел к другой, добавив в интонации немного иронии. «Как-то странно разговаривать с капюшоном». Гость не удивился, не возмутился, вообще не сказал ни слова, вскинул руку. Капюшон скользнул назад, съехал за спину, и почти ничего не изменилось, только черный превратился в белый, такой неестественно чистый, словно сияющий. Очень длинная челка спадала на лицо, скрывая и брови, и глаза. Скрывая и брови, и глаза. «Я хочу, чтобы ты нашел источник», – произнес Акудников многозначительно и умолк. «Я не лозоискатель», – прозвучало в ответ. И опять ни удивление, ни высокомерного возмущения, за кого ты меня принимаешь. Просто констатация факта. А Акудников ожидал и недоумения, и обиды, и вопросов. Сам бы он точно возмутился. Речь не об источнике воды. Намеренная пауза оказалась выдержана зря, потому что вопросов не последовало и теперь. А Кудников окончательно убедился, что от гостя слова лишнего не дождешься. Ты что-нибудь слышал об источнике магической силы? Нет. Раздражающий краток. А может и правильно? Зачем ему лишние разговоры? «Главное, чтобы слушал, внимал, а потом исполнял четко. «Он открывается раз в несколько лет», – продолжил Акутников, невольно придавая голосу менторский тон. «Точнее, много лет, 50 или даже сто. И не просто так открывается, через определенное живое существо, через проводника». Черт, как же тяжело разговаривать с человеком, хм, с собеседником, почти не видя его лица. Сквозь густую белую челку с трудом различаются темные полоски бровей, а под ними тоже темное, чуть поблескивает, глаза или глубокие черные провалы, окна в потусторонний мир, мрачный жнец. Акутников расхаживал по кабинету из стороны в сторону. В какой-то мере он проделывал это специально, надеясь заполучить от посетителя хотя бы минимальную реакцию. Пусть, например, разок поведет головой следом за рассказчиком. Но гость сидел неподвижно, как и стукан, высеченный из камня или вырубленный из дерева. И Акудников все сильнее склонялся к мысли о том, что беседует он с неживым. Источник сам выбирает проводника и через него взаимодействует с миром. Сила источника нейтральна сама по себе. При желании ее можно направить и на разрушение, и на созидание, и на поддержание равновесия. Именно она питает необычные способности. Она поддерживает существование скрытого мира и его обитателей, любых, независимо от того, кому их причисляют, к темным или светлым, к добру или злу. Кабинет был достаточно просторным, и амплитуда перемещений получалась довольно широкой. А гость так и не шелохнулся. Можно, конечно, предположить, что он хотя бы глазами следил за Акудниковым, но тогда бы тот непременно почувствовал взгляд. Он тонко реагировал на подобные вещи. Сейчас же возникало чувство, что в комнате помимо него самого никого нет, и Акудников, словно сошедший с ума, рассказывал занимательную историю шкафам, столу, креслам и раскачивающимся за окнами веткам деревьев. Проводник может распоряжаться магической силой источника. Может использовать ее в своих интересах или в чьих-то еще. Акудников усмехнулся. Добровольно или по принуждению. Он уже не ждал от гостя вопросов, хотя любой нормальный человек непременно поинтересовался бы, «Зачем источник понадобился окутникову? Тот бы, конечно, не ответил, отделался бы пространными общими фразами. А может, и вовсе не стал бы произносить последние прозвучавшие слова. Но с этим молчуном он позволил себе чуточку искренности и двузначных намеков. «Так вот» ты должен отыскать проводника и привести ко мне. Независимо от того, согласится он или нет. Но сразу предупреждаю, никто не в силах предсказать, кого источник выберет. Поэтому заранее проводника очень трудно найти. Пока известно только одно. В данном случае это будет человек. Просто человек? Внезапно зазвучавший голос едва не заставил Акудникова вздрогнуть. Он уже привык к непробиваемому безмолвию, к тому, что из присутствующих единственным, кто способен говорить, был он сам. Поэтому вдвойне удивился. И появившейся ответной реакции и еще кое-чему как гость сумел без взгляда, без красноречивых интонаций вложить в короткое и почти бессодержательное предложение кучу вопросов, заставил додумывать за себя, чтобы лишний раз не открывать рта. «Да, я совершенно не в курсе, кто он», — признался Акудников, ничего зазорного не видя в своей неосведомленности. Вплоть до того, мужчина или женщина, скорее всего, должен быть молодым. Хотел еще добавить типа тебя. Даже несмотря на всю маскировку, он предположил, что его гостю лет 20 или немного больше. Но передумал. В данном случае нельзя быть уверенным. И еще, это уже более точно. Проводник должен быть наделен хотя бы минимальными скрытыми способностями, причем нейтральными, не влияющими на расстановку сил. Но он вряд ли догадывается сам о своем предназначении, о своей будущей роли. Поэтому надежд на осознанную подсказку с его стороны никаких. На однозначную неосознанную тоже. Ведь дело в том, что его избранность может проявляться как угодно. Никаких прямых указаний на связь проводника с источником до самой инициации. То есть пока они не вступят во взаимодействие. Остается только предполагать и догадываться. После столь продолжительной и эмоциональной речи Акудников не удержался от показательного жеста, театрально развел руками. Затем повторил задумчиво. «Проявляться как угодно. Еще бы понимать, что означает это «как угодно». Странных людей достаточно много, а нужен всего один». Но вроде бы некоторые из существ способны что-то ощутить при встрече с ним. Они ведь живут за счет источника, должны реагировать на его силу более тонко». Он посмотрел прямо на собеседника, скорее неосознанно, по-прежнему без ожидания, но, как ни странно, получил ответ. «Вряд ли это относится ко мне». Безразлично констатировал гость. «Я тоже так думаю», – согласился Акудников, прячась нисходительную иронию за деликатной улыбкой. Он сомневался, что посетитель вообще способен хоть на какие-то чувства, особенно на тонкие. «Но тебе и не надо ощущать, ты ведь можешь поспрашивать, и так, чтобы тебе обязательно ответили». Улыбка из деликатной стала холодной, многозначительной и саркастичной. Я и сам, поверь, над этим работаю, и если что-то узнаю, непременно сообщу. Но ведь ты можешь добыть информацию там, куда мне соваться нет смысла. Акудников приблизился к гостю. И лучше тебя никто же не справится с доставкой. Но имей в виду, ты должен привести проводника раньше, чем произойдет его полная инициация. Ясно. Всего одно короткое слово в ответ, принявшее на себя еще и роль согласия. И Акутников тоже стал деловито немногословным, будто заразился от собеседника. Аванс завтра, остальное в случае удачного исхода. Как лучше, наличные или на счет? На счёт. Акудников отвернулся, пряча очередную снисходительную ухмылку. Забавно осознавать, что не только люди могут пользоваться услугами обычного банка. И мобильной связью. Он подхватил со стола заранее приготовленный телефон, протянул гостю. «Держи». «Нужный номер выведен на быстрый дозвон. Разговариваешь только со мной». Посетитель поднялся, взял мобильник, небрежно засунул его в задний карман брюк и снова натянул капюшон. Акудников наблюдал, как он неторопливо и уверенно шагал до дверей, а в голове вертелось не раз уже всплывавшее в мыслях прозвище «Мрачный Жнец». С косой на плече гость смотрелся бы идеально.